Рим, среда, 16 мая 1487 года. Франческетто стоял, опустив голову, с покаянным выражением на лице. Накенти VIII никогда не видел его таким подавленным. Притворялся он или действительно был напуган, значение не имело. Смущение сына уже само по себе было отцу приятно. Если бы рядом, на соседнем стуле, не восседал кардинал Борджа, его удовлетворение было бы полным. Но понтифик совершенно справедливо подозревал, что огорченный и убитый вид сына зависел именно от присутствия кардинала. Из угла зала для аудиенций, за сцены, сложив руки на груди, с удовольствием наблюдал кардинал казначей Риарио. Мы с вице-канцлером получили неприятное известие, которое нас весьма расстроило. Из башни Анона бежал узник — а стражника нашли зверски убитым с баклажаном задницы. Ты отвечаешь за охрану, что можешь сказать в свое оправдание? Будь он с отцом один на один, Франческет узнал бы, как себя повести. Он, наверное, отпустил бы какую-нибудь шуточку по поводу баклажана или насчет того, что беглец сидел по обвинению в садомии, но на него смотрели глаза кардинала Борджа, которого отец в последнее время очень к себе приблизил — Франческетту его боялся, а от того еще больше злился. Он не раздумывая вонзил бы меч ему в глотку, если бы получил такую возможность. По правде говоря, не знаю подробностей. Когда я по вашему приказу явился за заключенным садомитом Джероламо Бенивени, его в камере не было, но мне стало известно, что капитан стражи получил солидную сумму, и я сделал вывод, что его кто-то подкупил. Я велел отвезти этого человека в замок к сант и подвергнуть пытке. Он сознался, что ему заплатили двое господ в масках, и он не знает, кто они, а потом он умер. Это все, отец, ваше святейшество. Как так умер? К сожалению, жир, который я велел вытопить из его ног, кончился и в остальных частях тела. Пока мы жгли ему ступни, чтобы он сознался, жар распространился по всему телу и вызвал смерть. Но взяточник рассказал все, что только знал. Папа поднял глаза к распятию, угрожающе свисавшему с потолка, и заявил, «Да ты просто охренел, сынок!» Родриго Борджа нахмурился. Его очень раздражало, когда понтифик начинал говорить на своем родном диалекте. Он потрогал горбинку носа, что всегда придавало ему уверенности. Эта привычка выработалась еще в детстве, когда будущий кардинал выслушивал упреки воспитателя. Ты отдаешь себе отчет, Франческетто, что вина твоя очень серьезна. Камнем упали его слова. По мотивам, которые ты себе представляешь, Беневьене был нам важен. Мы ищем опаснейшую хитрую змею, которая где-то прячется. Знаешь, какое блюдо предпочитают эти твари? Яйца. Джерлама Беневьене был нашим яичком, приманкой, а ты позволил ему сбежать. Родригу с угрозой ткнул в него указательным пальцем, и Иннокентий испугался за сына. Теперь он хорошо знал решительность Борджи и понимал, что тот слов на ветер не бросает. Понтифик сделал свирепое лицо и снова повернулся к сыну. — Кардинал прав. — Будет справедливо, если ты заплатишь за то, что натворил. У Франческетто подкосились ноги. Неужели отец так сильно подпал под влияние Борджа? — Риарио! Запиши себе, — приказал папа, — в течение тридцати дней присутствующий здесь Франчески Чибо обязан внести в государственную казну сумму, равную ста золотым в качестве штрафа за то, что упустил узника, хотя непосредственно тому и не способствовал. Записал? — Да, ваше святейшество, — отозвался секретарь, не поднимая головы и водя по листу бумаги гусиным пером. — Теперь можешь идти. Обратился Кенти к сыну и протянул ему перстень для поцелуя. Франческетто, опустив голову, попятился к двери. Единственное, что он утаил в своем рассказе, так это то, что конфисковал у капитана 200 золотых флоринов. Он быстро прикинул, много ли останется после уплаты штрафа, и получилось, что он еще неплохо заработал. — И ты ступай, — сказал папа Риарио. Тот подошел приложиться к перстню, но был отправлен прочь, нетерпеливым жестом руки в перчатке. Когда Пантифик и кардинал остались одни, Родриго Борджа повернулся к Иннокентию с медовой улыбкой на губах. — Ты очень строгий отец. — А ты плохо знаешь, Франческетто. — Я ударил по самому больному месту, по деньгам. — Может быть. Но идея воспользоваться Беневьене, чтобы привлечь сюда графа Мирандолу, провалилась. Возможно, побег своего друга организовал именно он. Думаешь, Пику осмелился сюда явиться? Может и нет, но с такими доходами мог нанять кого угодно. Если во всем этом не замешан еще и Франческетто. Иннокентий вскочил со стула. Что ты имеешь в виду? Ты же сам сказал, что твой сын понимает только закон барыша. Он мог похитить узника, а потом запросить выкуп. Иннокентий провел рукой, потому что осталось от волос, и заметил, что перчатка взмокла от пота. «Не думаю, чтобы он был настолько коварен. Однако, если через несколько дней мы получим требование выкупа, то будем знать, от кого оно исходит. Тут штрафа окажется мало». «Пожалуй. И что ты намерен делать?» «Мы должны вызвать сюда молодого Пику. Ты напишешь папское послание с осуждением его книги и потребуешь, чтобы он лично явился в Рим для публичного отречения. Граф на это не пойдет. Решит, что мы нашли его тайные тезисы, те, что намного опаснее и для нас, и для него. Предпримем то же самое. Вспомни, он даже смутно не понимает, насколько близко подошел к истине. Он и представить себе не может... Существование тайных документов, отмеченных печатями. И думает, наверное, что его попытка склеить листы своей рукописи оказалась надежной. Он ведь прекрасный алхимик. Я бы убрал его с дороги и дело с концом. Чтобы поймать муху, надо намазать медом, иначе инстинкт уведет ее далеко от ловушки. Хорошо, хорошо, я напишу послание и посмотрим, что будет. А нам тем временем надо подстраховаться. Мы должны распространить молот-ведьм, Маллиус Малификарум, этих двух немецких фанатиков, и начать преследование женщины как главного источника всех в мире бед. Ты понял меня, Иннокентий? Папа почувствовал, как пот полился из-под мышек до самых штанов. Да, это яснее ясного. Молот будет готов через несколько дней. Еврей-печатник всегда хорошо делает свою работу». Каждый инквизитор, любой папский посланец должен иметь по экземпляру побольше костров. Мне нужны еще ведьмы. К следующему разу минимум десяток. Сколько? Ты разве не понимаешь, что это нужно нам? И этого хочет народ. Рим, Италия и вся Европа должны вспыхнуть кострами. Десяток? Нет, десять тысяч. Если столько женщин взойдут на костер за ересь, колдовство и разврат, то ни одной из них больше никто не станет верить, даже той, что дала жизнь всему сущему. Родриго Борджо с довольным видом поднялся. Он ощущал, как мощный поток силы и власти наполнял вены, его стратегия побеждала. В нужный момент все это поможет ему занять место папы Сифилитика. Он дождаться не мог, когда сможет посадить своего сына Чезаре на место этого идиота Франческетто. Прошло несколько дней, и у папы случился тяжкий рецидив болезни. Немецкий лекарь прописал ему пить кровь. В последующие недели это вызвало странную лихорадку и странные пристрастия, что-то вроде умственного расстройства, которое личный врач Родриго Андреа де Тарагона назвал гематоманией. Жертвой того же недуга пал некогда Каин, убивший своего невинного брата Авеля и принужденный бродить по свету в поисках крови. Иннокентий отказался написать послание с осуждением графа Делла Мирандолы, поскольку такое заключение уже было принято в прошлом феврале, но обнародовал письмо против известных тезисов Пику. Понтифик дал понять, что у того есть последняя возможность оправдаться при дворе, учитывая, что за графом признаются недюжинные заслуги философа и христианина. По собственной инициативе папа отправил пространные письма всем монархам Европы, Призывая их предпринимать меры против козней, которые сатана вершит посредством женского пола. Молот ведьм имел немедленный успех, превзошедший самые смелые ожидания. Каждый папский элегат в Европе запросил еще копии, в одну только Испанию было отправлено 200 штук. Однако бедняга Ф. Зильберфранк и так уже понес убытки, напечатав бесплатно такой тираж, он сбежал из Рима, чтобы совсем не разориться но прежде подарил один экземпляр неизвестному господину, предъявившему кольцо с гербом графа Мирандолы. Владельцем печатной мастерской стал кардинал Родриго Борджа, вице-канцлер римской курии. Он прекрасно понял важность изобретения Гутенберга.